Глава 22 С воздуха Пэдди было видно лесную поляну и широкий шрам из камней и земли на ней, который, очевидно, прочертила ирис, падая. Но когда Элтон стал подлетать к тому месту, оттуда вдруг поднялся второй вертолет, под ним болталась сеть с Элтон страдальчески взвыл, и Пэдди понял, что он хочет броситься в погоню. Но этот дракон не продержался бы в воздухе уже и минуты. Кроме того, Пэдди был обязан найти брата. Элтон взревел от досады, но приземлился на поляну. Соскочив с его спины, Пэдди помчался к концу траншеи, оставленный ирис. Его сердце пропустило удар. Флина нигде не было видно. Что, если его тоже прихватили в ту сеть? «Флин!» – закричал Пэдди изо всех сил. «Может, брат убежал?» Но тут откуда-то из-за деревьев раздался еле слышный стон. Пэдди побежал на звук, пробиваясь через густую порсель подлеска. Он чуть не споткнулся об ревно, но, опустив взгляд, понял, что это его брат. Флинн поднял глаза и уставился на Пэдди. Он выглядел оглушенным. Кровь запеклась в его волосах и текла по щеке. «Пэдди!» — прохрипел он, протягивая брату руку. Попытался встать, но сумел лишь подняться на колени, после чего его глаза закатились, и он рухнул на землю.